Хелена. 29 марта, 20 июня 2009 года. День 515. Стоя в вестибюле надстройки у выхода к западной погрузочной площадке, Хелена наглухо застёгивает молнию на своей одежде для плохой погоды. Ветер, словно призрак, воет за могильным голосом по ту сторону двери. Дует с самого утра. порывами такой силы, что запросто может снести в море. С трудом открыв дверь, Хелена выглядывает в серую мглу с косо идущим дождем и пристегивает страховочный карабин к протянутому через всю платформу тросу. Одно дело знать, что ветер сильный, другое — ощутить это на себе. Налетевший порыв едва не сбивает с ног. Хелена собирается с духом и, клонясь вперед, выходит. Снаружи все затянуто серой пеленой, в которой слышен только безумный рев ветра. Иглы дождя бьют по капюшону, словно железные шарики. На то, чтобы пересечь платформу, уходит добрых десять минут. Каждый шаг дается с трудом и грозит потерей равновесия. Наконец Хелена добирается до своего любимого места в северо-западном углу платформы. Усаживается, свесив ноги, и смотрит, как внизу разбиваются об опоры волны высотой с пятиэтажный дом. Последние двое человек из группы оборудования уехали вчера, до начала шторма. Дело обернулось не просто возражениями против нового распоряжения Слейда. помещать подопытных в депривационную капсулу и останавливать им сердце. Все исследователи, кроме самой Хелены и Сергея, разорвали контракты и потребовали немедленного возвращения на материк. Чувство вины за то, что осталось, Хелена старается заглушить мыслями о маме и других таких же, как она. Однако утешение выходит слабым. Правда, она практически уверена, что Слейд все равно не отпустил бы ее. Джи Ун улетел, чтобы набрать команду медиков и новых техников для сооружения депривационной капсулы. Так что теперь на платформе остались только сама Хелена, слейт и костяк обслуживающего персонала. Здесь, снаружи, кажется, что сама Вселенная вопит ей прямо в ухо.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 Хелена Непонимающий смотрит на него через кофейный столик. Слезы текут по лицу. — Что ты сейчас чувствуешь? Объясни мне. — Как будто ты украл у меня мою мечту. — Ничего подобного. Я только вмешался, когда тебя подвело чутье. На то мои партнеры. Сегодня главный день в твоей и моей жизни. Тот... к которому мы шли все это время. Поэтому я и здесь. Депривационная капсула готова. Аппарат реактивации приспособлен к работе внутри нее. Через 10 минут состоится новое испытание. Самое важное. И кто же подопытный? Какая разница? Для меня есть разница. Просто парень. который получает 20 штук в неделю, кладя свою жизнь на алтарь науки. И он знает, насколько это опасно? Да. Он полностью осведомлен о возможных рисках. Слушай, в общем, если хочешь домой, собирай вещи и жди в полдень на вертолетной площадке. А что с моим контрактом? Ты подписывалась на три года. Это досрочное расторжение. Никакого вознаграждения. Никакой доли в прибыли. Ничего. Ты знала, на что шла. Но если хочешь закончить то, что мы начали, идем со мной в лабораторию прямо сейчас. Сегодняшний день войдет в историю.